Глава шестая. Вечно виноват. Она и не думала с ним спорить. Отвела взгляд от зонта, сложила и аккуратно расправила старую ткань. «Вот», — кивнул Феликс, — «молодец! Какая же ты молодец!» Тюша не поняла, за что он её так хвалит, но пусть лучше хвалил бы и дальше, чем ругал. Правда, она не помнила, чтобы он хоть раз всерьёз повысил на неё голос, но вдруг просто ещё не успел, а ей не хотелось. Она стекленела и теряла способность разговаривать, когда на неё кричали, если только не впадала в бешенство. Но такое случилось с ней один-единственный раз, и вспоминать об этом было всё равно, что думать о первом вранье или предательстве лучшего друга. Неудобно, стыдно и больно. «Теперь садись», — сказал Феликс. «Зонт возьми с собой». Он объяснял, что она должна делать так медленно и подробно, как будто вдруг начал сомневаться в её умственных способностях — или словно у нее в руках была мина замедленного действия. Тюша краем сознания удивлялась, но в то же время не хотела заострять на этом внимание. Говорить, что делать, ну и хорошо. Тюша осторожно перешагнула через борт и села на скамью. Лодка качнулась. Сейчас она уже почти целиком стояла на воде и только кормой рыхлила песок. «Молодец!» — снова похвалил Феликс. Оттолкнул лодку подальше от берега и успел залезть сам, пока она не отошла слишком далеко. «Сиди на корме», — велел он Тюше. Тюша не стала спорить и покорно пересела со средней скамьи на заднюю, более узкую, мокрую от недавних волн. Но Тюшин плащ отталкивал влагу как надо, и она не почувствовала ни сырости, ни холода, даже сев в лужу. Ветер дул в спину. Течение несло лодку в сторону старого шлюза, и они вместе с ветром помогли ей развить приличную скорость. Но и Феликс, конечно, помог. Он греб старыми деревянными веслами равномерно и мощно, подталкивая лодку вперед и даже как будто совсем не уставал от однообразных движений. Вверх-вниз, вперед-назад. Тюша попыталась вспомнить, когда она в последний раз видела шлюз. Это было три года назад. Ранним майским утром родители собрали походный чайник, котелок, еду в корзинке и пару удочек, а потом отвели Тюшу в катер и повезли далеко-далеко по гладкой утренней воде — туда, где река становилась шире и делала плавный поворот. Тюша думала, что увидит настоящий шлюз с каменными стенами, створами и очередью из лодок и катеров, желающих перебраться с одного уровня реки на другой. Но ничего похожего там не было. Просто река падала широкой ступенью, разбивая струи о камни и ускоряясь до страшноватой скорости. Вода пенилась, шипела, посвистывала и гнала катер вперед и вперед, качая и то подбрасывая, то пытаясь подтопить. Отец запустил мотор на самой низкой скорости и приготовил весла. Мама обхватила Тюшу покрепче. Тюша и сама держалась изо всех сил. Она понимала, что если бы этот спуск был действительно опасным, родители никогда бы не взяли ее сюда. Но все равно от ужаса холодела спина и сосала под ложечкой. Когда-то она, прочитав в книжке, спросила у мамы про эту самую ложечку. И мама показала ей, где это. Во впадине, под ребрами. Может, самовпадина была на ложечку и не слишком похожа, но ощущение сосущей пустоты чуть ниже нее было отчетливым и ни с чем не сравнимым. Они проскочили речной порог, миновали каменистый плес и снова оказались на широкой сияющей речной глади, и не было там ни бурного течения, ни пены, ни разноцветных струй. А сейчас Тюша вдруг поняла, что у них нет мотора, и на веслах сидит не отец, у которого опыт перехода через пороги, ого-го какой, а ее ровесник Феликс. И лодка у них сейчас, катеру не чита, старая и тяжелая, да еще и пропитанная утренним и дневным дождями, что тоже не добавляло ни легкости, ни маневренности. Тюша думала обо всем этому, прислушивалась. Она помнила, что еще до того, как шлюз появится из-за поворота, будет отчетливо слышен шум падающей воды. И сейчас она услышала новый звук. Услышала, напряглась и ахнула. Но это был не шум воды. Это был гул лодочного мотора. «Там кто-то едет», — сказала Тюша. «На катере». Феликс вздрогнул, опустил весла включенный и обернулся. Тюша обернулась тоже. Как она надеялась увидеть катер с родителями и с отцом Феликса? Как мечтала об этом? И как понимала, что это практически невозможно? «Правильно понимала». На тёмном катере сидел один единственный человек. Катер глиссировал, задрав нос под головокружительным углом и догонял лодку Феликса и Тюши легко и неотвратимо. Сначала ещё можно было надеяться, что в нём сидит незнакомый рыбак, но совсем скоро Тюша чётко рассмотрел Виктора. Рассмотрел и уставилась на Феликса расширенными от ужаса глазами. «Он сейчас нас догонит», — выдавила она через силу, потому что ей показалось, что Феликс ничего не понимает. «Не догонит». — холодно ответил Феликс. Кишка тонка. А потом усмехнулся и бросил Тюши сквозь зубы. «Открой зонт!» Тюша посмотрела на небо. Небо было синим, ярким, по-весеннему, и только у горизонта белели перистые облака. Теперь уже тонкие и на самом деле похожие на перья то ли лебедя, то ли курицы. Открывать зонт не имело ни малейшего смысла. Не было дождя ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. «Открой зонт!» — повторил Феликс громче. — Если не хочешь, чтобы нас сейчас... Он не договорил. Мотор Виктора взвыл совсем близко, и Тюша, плюнув на все логические рассуждения, раскрыла зонт. А потом даже не подняла над головой, а прикрылась от летящего к лодке катера, как будто зонт мог спасти. — Фу! — выдохнул Феликс. Тюша подумала, что он, похоже, сошел с ума. Да и неудивительно, после стольких-то переживаний... «Вот только что и теперь делать с сумасшедшим Феликсом и взбешённым Виктором? Вот вопрос». Она осторожно выглянула из-за зонта и замерла. Заложив крутую дугу, катер исчез за островом. «Слушай, он передумал», — прошептала Тюша, когда смогла говорить. «Он передумал нас таранить. Мозг проснулся». «Это не мозг проснулся», — объяснил Феликс. «Это он перестал нас видеть из-за зонта». «Как?» Но вот такой это зонт особенный. «Откуда ты знаешь?» — не выдержала Тюша. Она балансировала на грани истерики и не понимала, как долго сможет продержаться, и так ли это нужно хоть кому-нибудь. «Мы его только что нашли. Может, ты из того мира?» Феликс посмотрел на нее с жалостью. «Смеешься?» — спросил он. «Плачу», — почти честно призналась Тюша. Я знаю, потому что мой отец работает над этой темой. А он стал ее изучать, потому что моя мама, еще когда была девочкой, заболела. И у нее был единственный шанс поправиться — уйти в тот мир. Там проходят наши болезни, понимаешь? Я соврал тебе, когда сказал, что не знаю, почему некоторые считали, что там рай. Соврал. Но только никакой там не рай, как оказалось. Потому что наши болезни там проходят, зато другие появляются». «Мама сначала поправилась, а потом, когда уже стала взрослой и родила меня, опять заболела, только уже там, и ничего никто не смог сделать». Феликс замолчал. Тюша подумала, что он сейчас заплачет, но он стиснул зубы и отвернулся. Она поняла, что при ней он плакать не станет, ни за что. Ей стало его ужасно жалко. Захотелось то ли поплакать вместо него, раз уж он сам себе не позволил, то ли сесть рядом и взять за руку. Когда кто-то сидит рядом и держит за руку, любая боль становится чуть легче. Тюша знала. Но ей было страшно подходить к Феликсу, потому что вдруг он не знал. «Маму не спасли», — сказал Феликс, хоть Тюша и сама уже обо всем догадалась. А папа все равно искал связь того, что происходило там и происходит тут. Раньше было проще. Раньше были проходы оттуда сюда. Дожди иногда ещё шли, а потом проходов не осталось, и смысла не осталось, и он бросил этим заниматься и забрал меня от дальних родственников, у которых я тогда жил. Но он всё равно знает про всё это много. И кое-что мне рассказал, про те же зонты. Ты же не думаешь, что на всём белом свете есть один единственный такой зонт, и он наш? Я не знаю, — пожала плечами Митюша. Я думала, что один. Нет, это единственные зонты, которые защищают от алого дождя, Так что ты теперь в безопасности. Всегда. Я? А ты? А я пока с тобой. А ты что? — заподозрила неладная Тюша. Куда ты собираешься? Нет, только на шлюз. А что там? Теперь-то можно сказать? Можно, наверное. Феликс чуть-чуть помолчал, решаясь. Там последний переход из мира в мир. Там? Тюша горестно помотала головой. Ты что-то перепутал. Там нет никакого перехода. «Да откуда ты знаешь? Я там была три года назад, и ничего не случилось, понимаешь? Мы с родителями прошли бывший шлюз, ну, порог как порог, а обратно вернулись на машине. Папа заранее туда нашу машину пригнал. На обычной машине, слышишь? Не времени, и не той, которая может пересекать миры и пространство. Мы на ней на гремучую ездим из города. Ей почти двадцать лет». «Ну, правильно», — осторожно кивнул Феликс. «Ей почти двадцать лет». Алые дожди прорвались почти двадцать лет назад. Люди пропадали в дождь двадцать лет назад. Тебе ничего не кажется подозрительным? Не видишь никаких совпадений? «Да это бред!» — покачала головой Тюша. «Я была за шлюзом. Там наш обычный мир. Совсем наш, совсем обычный. Никакой разницы. Правда, я не знаю, какой должна быть разница». «Я тоже», — вдруг признался Феликс. Он замолчал и налег на весла, как будто устал от разговоров, устал от тюши, устал от всего. Только от весел не устал, словно они ему, наоборот, давали силу и веру в жизнь. «Все», — сказала тюша, — «вон шлюз, приплыли». Они слышали, как шипит, разбиваясь на струи вода. Они видели пенные водовороты и черные мокрые каменные верхушки. И сам водяной ступ уже был виден, правда, пока только сверху. Я понял. — улыбнулся Феликс. Спокойно так улыбнулся, как будто никто их не догонял только что на глиссирующем катере, и родители не пропали с утра, и впереди ждало что-то понятное и простое. «Мне бы его спокойствие», — подумала Тюша. «Я понял», — повторил Феликс. «Это не шлюз, это только первая ступень. Маленькая. Она и не считается почти». «Что?» — изумилась Тюша. Вот это падение воды с бурунами пены и брызгами до берегов не считается? А что тогда считается? Ниагарский водопад? Там впереди второй шлюз, вторая ступень. Да ты что, ничего про нашу реку не читала, что ли? Про ее историю, про географию. Ты хоть знаешь, куда она впадает?» Тюша помотала головой. Но не читала она ничего такого. Но ну, не нравилось ей, не интересно было. Раньше. Откуда она могла знать, что от этого будет зависеть так много? «Ладно», — махнул рукой Феликс. «Что уж теперь-то? Потом почитаешь. Или сама напишешь, если выплывем?» Тюша посмотрела на него с нарастающим ужасом. «Что значит, если выплывем?» «Ничего», — быстро исправился Феликс и поменял тон на «идиотически бодрый». «Я пошутил. Иногда люди шутят. Может, слышала?» «Слышала», — кивнула Тюша, наливаясь злостью, как чайник наливается водой из-под крана под самую крышечку. И даже что шутки бывают неудачные и не смешные, а за некоторые так и по шее получить можно. Нет, — серьезно покачал головой Феликс, — по шее нельзя. Людей вообще нельзя бить, не слышала? Он это очень серьезно спросил, как будто Тюша в самом деле собиралась драться. Да все я слышала, — ответила она, и вдруг почувствовала, что ничего в ней не осталось. Ни злости, ни желания ответить, ни страха, ни че «Лечь бы сейчас на травке, закрыть глаза, и чтобы никто не трогал». Она зевнула, потерла глаза и вдруг поняла, что спать ей точно не придется. Лодка доплыла до первой ступени шлюза, той, которая почти не считается. Как-то это все случилось неожиданно, хоть они и знали, что произойдет с минуты на минуту. Плыли по ровной воде, и вдруг лодка ухнула носом вниз, и Тюша еле успела вцепиться руками в борта, чтобы не вывалиться в пенящуюся воду. Феликс, к счастью, ворон не считал и сориентировался быстро и начал направлять лодку между камнями легко и ловко, почти как Тюшин папа в прошлый раз. Тюша даже испугаться толком не успела, но взвизгнула, но промочила брызгами руку по локоть, потому что рукав плаща задрался, зацепившись за ручку зонта, но прикусила язык, вот и все неприятности. — С ума сойти! — восхитилась она, когда порог остался позади. — Ты профи! Феликс слегка покраснел. «С ума не надо», — ответил он важно. «Ум нам еще пригодится». «Даже мой...» «А почему это «даже»?» — возмутился Феликс. «Но я же дурочка. Ничего не слышала, ничего не читала. Ты меня еще про кино спроси и про игры. Я тоже ничего не отвечу». «Ладно», — вздохнул Феликс. «Не буду спрашивать. Успеешь еще? И прочитать, и посмотреть, и наиграться. Если захочешь, конечно». Тюша подумала, что он говорит сейчас с ней, как старый дедушка с маленькой внучкой. «А ты?» — спросила она. «Ты не успеешь?» «Ну, я уже много успел, честно, даже лишнего». «А чего лишнего?» Феликс помрачнел. Только что сидел и спокойно улыбался и разговаривал с ней, а сейчас как будто собрался плакать. Но ведь он же не мог заплакать вот так, не из-за чего. Тогда же Тюша не плакала. «Из-за меня один человек сломал руку». «Как, вы подрались?» Тюша попыталась подобрать слова, чтобы утешить Феликса, потому что, судя по его лицу, ему были нужны не просто утешения. Его стоило бы взять на ручки и покачать, как качают младенца. «Мальчишки всегда дерутся», — осторожно сказала она. «Ну, вам не повезло». «Даже не знаю, кому больше», — признался Феликс. «Я с тех пор вечно виноват». «Вот еще, рука наверняка нормально срослась». Срослась, но он был музыкантом. Понимаешь?